Не оберешься потом слез и причитаний. Ей ни за что не надо знать об этом. Да, соглашается Элисеус, ей не надо знать. Северт уходит. Его нет целую вечность. Наконец он возвращается с деньгами, с целой кучей денег. Вот, больше у него нет. Как думаешь, довольна? Сосчитай. Он не считал. А что отец сказал? Да ничего особенного. «Подожди минутку, я оденусь и провожу тебя». «Не надо, ложись спать». «Может, ты боишься остаться один в темной конюшне?» спрашивает Сиберт, делая слабую попытку приободриться. Он уходит на минуту и возвращается уже одетой. На плече у него отцовская котомка с припасами. На выходе из конюшни их встречает отец. «Я слышал...» Ты собираешься уехать в далекие края, говорит он. Да, отвечает Лесеус, но я вернусь. Ну-ну, что же это я тебя задерживаю, бормочит старик, и круто поворачивается. Счастливого пути, дрожащим голосом говорит он, и поспешно уходит. Братья спускаются вниз по дороге, пройдя немного, садятся и закусывают. И оказывается, что Элисеус очень голоден. Он никак не может наесться. Стоит чудесная весенняя ночь. Повсюду на холмах такую тетерева. От этого родного звука на минуту у изгнанника сжимается сердце. «Какая славная погода!» — говорит он. «А теперь иди домой, Северт!» «Ага!» — говорит Северт. И идет дальше. Они минуют Великое, Минуют Брейдаблик. И все то время То тут, то там, на холмах Такую тетерева. Это не духовная музыка, Какая играет в городах. Нет, но это голоса, Благовест. Настала весна. Вдруг с вершины дерева Слышится щебетание первой пташки. Оно будет другую, Со всех сторон несутся вопросы и ответы. Это больше, чем песня. Это песнь, восхваляющая жизнь. Должно быть изгнанника, охватывая чувство тоски по родине, чувство безнадежности. Он едет в Америку. Никто не готов для такого путешествия больше, чем он. «Ну, а теперь, Сиверт, тебе пора возвращаться», — говорит он. «Ладно, ладно», — отвечает брат а раз тебе так хочется. Они садятся на опушке, впереди виднеется село, торговая площадь, пристань, гостиница Брэда. Несколько человек копошатся возле парохода, готовясь к отплытию. «Однако мне, пожалуй, уже некогда сидеть», говорит Элисеус, вставая. «Жалко, что ты так далеко уезжаешь», говорит Сиверт. Элисеус отвечает. «Да ведь я вернусь, и тогда у меня будет для разговоров не какой-то клеенчатый чемодан». Прощаясь, Северт сует брату в руку какую-то завернутую бумагу-вещичку. «Что это?» — спрашивает Элисеус. Северт отвечает. «Пиши чаще» — и уходит. Элисеус развертывает бумажку и смотрит. «Это золотая монета». «Те самые, двадцать крон золотом!» «Нет, не надо! Зачем?» — кричит он. Сиверт не останавливается. Пройдя немного, он сворачивает в лес и опять садится на опушке. Внизу у парохода становится все оживленнее. Он видит, как по трапу поднимаются люди. Вот на борт парохода входит его брат. И пароход отчаливает». Элисеус уезжает в Америку. Он так никогда и не вернулся. К Силандра приближается удивительная процессия. Пожалуй, немножко смешная, но не только смешная. Три человека с огромными ношами, с мешками, свисающими у них вдоль груди и спины. Они идут гуськом, шутливо перекликаясь друг с другом, но нести им их тяжело. Первым в процессе идет коротышка Андерсен. Да, впрочем, и вся процессия